Родион Кораблёв. «Другая страна». Том 23. «Первый радиус». Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Переселенцы. Выяснив судьбу строителя, Алекс уже не торопился, хотя всем сердцем хотел спасти адептов. Тем более это не были посторонние ему разумные. С Варбом он много времени общался на Зеранге. Бака можно было назвать замом по червю. А Кассиопея напоминала Лисав, потому что, как и Лисав, возглавляла созданную при участии Алекс организацию Союз Флута. Понятно, что Союз Флута очень сильно отличался от черного Хирурга, но что-то похожее между женщинами имелось. К тому же, обе были сильными мастерами гравитации. В любом случае, это не были случайно встреченные на жизненном пути личности, а доверенные лица, которых Алекс хотел спасти. Однако судьба Вантана была гораздо важнее. Тем более именно он ее изменил, и не в лучшую сторону, особенно если смотреть с точки зрения Вселенной. Но даже с точки зрения адептов можно было увидеть множество проблем. Самый острый по-прежнему оставался энергетический голод, с которым Алекс не знал, что делать. Только высокоуровневые адепты получали энергию от источников, однако к адептам попроще это не относилось. Для подъема по уровням им требовались ресурсы, потому что просто так уровни росли лишь у жителей стабильных миров, чьи цивилизации имели положительный энергетический баланс. В смысле, производимой энергии хватало и им, и Вселенной. Вот только цивилизаций с положительным энергетическим балансом почти не осталось, даже совершенные миры едва держались на плаву. Так что о трансформации рядовых адептов можно было забыть. Большинству миров энергии не хватало даже на поддержание штанов. По этой причине обычному разумному проще было вообще не дергаться и не становиться пока адептом. А если он уже встал на этот путь, то не заходить по нему слишком далеко, так как уже на второй стадии ему требовалась постоянная подпитка для жизни в материальном мире. При этом быстро добраться до десятого уровня обычный разумный никак не мог. На это требовались многие годы, талант или тонны ресурсов, не говоря уже о том, что вообще-то не все могли коснуться концепции даже в золотое время, когда главной опасностью были не монстры, а другие разумные. Но те благословенные времена остались в прошлом. Сейчас же большая часть адептов Вантана превратилась в заложников перезагрузки и со страхом ждала будущего. Хотя имелись и положительные моменты. Например, население довольно много выяснило и о другой стране, и о том, что их ждет впереди, и как высоко можно подняться. Естественно, что многие видели в высоких уровнях спасения, Они, возможно, не горели желанием сражаться с монстрами, но справедливо считали, что лучше так, чем покорно ожидать смерти. К сожалению, они все застревали на своих стадиях, либо вообще не решались начать путь. В результате процент вставших на путь возвышения постепенно сокращался. Впрочем, у Табера никогда не было плана превратить абсолютно всех жителей Ван Тана в адептов, поскольку это привело бы к уничтожению цивилизаций. Потому что путь адепта — это путь разумного, покинувшего свой дом. Но дома-то должны были остаться другие жильцы. В итоге Вантан разделился на небольшую группу разумных, способных сражаться, и тех, кто никоим образом не мог повлиять на ситуацию. Хотя имелся еще путь мастера, когда разумный помогал Табере своим трудом. Правда, не все годились для подобной работы, и в любом случае этот путь требовал еще больше времени для развития. В результате Алекс чувствовал себя спасателем, потушившим пожар, но не знающим, что делать дальше со спасенными. Ему иногда казалось, что Вантан превращается в один большой шидар на котором формально имелась цивилизация. Но дети уже не рождались, и все шло к закату и упадку. Да, пока кластер не добрался до этой стадии, однако все к этому шло. Причем при активном участии самого Алекса. Он словно бы взял кредит, загнавший Вантан в долговую энергетическую яму, из которой выбраться будет очень сложно. К сожалению, другого выхода не было. А вдобавок, он еще собирался покинуть кластер, оставив Таберу разбираться с последствиями. Из-за этого Алекс просто не мог бросить все и отправиться за строителем немедленно. Надо было уладить дела, чем он и занялся. «Бездна, мой лучший легион пропал!» По понятным причинам Дэше не понравилась новость. «Формально он не твой», — спокойно заметил Алекс. «Строитель принадлежал Союзу Флута, а не Табере. «Хорошо, пусть не мой, но я на него рассчитывала. Тем более артефакты Варп собирал для меня и по моему заданию». «Я тебе принёс три артефакта материи. Уже сдал хранилище». «Спасибо, но это ничего не изменит», — вздохнула Дэша. «Лучше бы ты привёл назад строителя и трёх эмиссаров». «Они пропали», — спокойно сказал Алекс. «И это в лучшем случае». В худшем их сожрали кракены. — А хорошие у тебя новости есть? — Я покидаю кластер. — Да стоп! — Надолго? — Сказал бы, если бы знал будущее. — Усмехнулся Алекс. — Но хотя бы план у тебя есть? — План есть. — Это хорошо. Немного успокоилась Дэша. Если бы кто-другой сказал, что у него есть план, как спасти кластер, и для этого ему надо оставить нас одних, я бы не поверила. «Но тебе верю. Когда улетаешь?» «Скоро. Однако сперва разберусь, откуда к нам присылают кракенов. Так они только заглядывают через двери, но могут и внутрь войти. Этого нельзя допускать». «Но как? Ты можешь повлиять на Вселенную?» — удивилась Дэши. «Повлиять? Нет. Однако кое-что я могу сделать». Алекс поделился своей идеей. Она основывалась на опыте Квазара, куда никаких монстров вселенная давно не засылала, хотя наверняка вначале пыталась погасить пламя Бесформенного головастиками и другими своими слугами. Но головастики явно уступали чудовищам с двумя силами. Впрочем, головастики сейчас даже для новичков тринадцатого уровня не представляли большой угрозы, и легионы с удовольствием за ними гонялись. Видимо, аналогичным образом ситуация развивалась и в мертвом кластере. В общем, монстры Вселенной стали пищей для монстров бесформенного. Так или иначе, несложно было предположить, что произошло дальше в Квазаре. После безуспешных попыток уничтожить врага с помощью слуг, Вселенная просто изолировала мертвый кластер. Для этого она отрезала кишку, и теперь в любой точке за барьером начиналась бездна. А активные действия проводились лишь во время больших гонок, когда в кластер заглядывали адепты. Вообще, полная изоляция для Вантана была бы не лучшим выходом. Во-первых, адепты не смогут проходить трансформацию над Чернильным морем, или им как-то надо будет научиться справляться с дыханием бездны. А во-вторых... Плоть монстров так широко использовалась в энергетической хирургии и производстве разных артефактов, вплоть до бытовых, что отказ от них приведет к замедлению развития. Впрочем, переход от стадии засылки головастиков к полной изоляции вряд ли произойдет быстро. Скорее всего, в Квазаре процесс растянулся на столетия, поэтому Алекс не боялся, что тишку мгновенно перережут и адепты потеряют возможность добраться до первого радиуса. Вселенная была настойчивой стихией, не признающей отказов. Ей каждую мысль требовалось повторить несколько раз. А некоторые вещи она не понимала. Это все равно, что объяснять приливу, что он не прав и его не ждут на берегу. Однако кракены были ресурсом. Может, не слишком ценным, но ресурсом. Поэтому Алекс надеялся умерить пыл Вселенной, чтобы она не так рьяно засылала своих слуг в Антан. Это даст временную передышку Табере. За это время адепты окрепнут, накопят ресурсы для быстрого реагирования в будущих вторжениях, а также получат необходимый опыт, разовьют навыки, выучат новые трюки. В общем, станут сильнее во всех смыслах слова. Потому что сейчас слишком многое зависело даже не от адептов, а от крови бесформенного, которую Табера не могла добывать самостоятельно. «Да, ее пока хватит, поскольку расход был небольшим, но запасы постепенно таяли. А когда-нибудь она вся закончится, как и снаряжение, изготовленное с ее помощью. Хорошо еще, что запас зародышей казался неисчерпаемым. Без них бы Вантан давно пал». «Значит, ты хочешь отыскать логово Кракенов?» Задумчиво протянула Дэши, услышав план. «Верно. Откуда-то они к нам приходят». «Я помню, что ты их хотел разыскать, но у тебя ничего не вышло». «Сейчас я хочу проверить несколько новых идей». Надо сказать, что в каждый выход за барьер Алекс сканировал бездну. Это стало чем-то вроде ритуала. К сожалению, питомник Кракенов он пока не нашел. Однако это не помешало придумать пару идей, как его найти. «А почему бы тогда не отправиться туда всем вместе?» — оживилась Дэша. «Сразу несколькими легионами». «С твоей поддержкой мы точно справимся. Да и ресурсов наберем. Нерея постоянно требует от нас врата шестнадцатого уровня. Я даже собираюсь сделать несколько легионов для охоты именно на кракенов. Поставим туда несколько эмиссаров и отправим за барьер». Ух, «А как быстро Табера Бера перешла от простого выживания к охоте на кракенов?» С улыбкой спросил Алекс. «Вы же совсем недавно бегали от осьминогов, а лучшей тактикой считалась тактика камикадзе». «Так это когда было?» — отмахнулась Дэша. «Пару месяцев назад». «Сразу видно, что ты в резервуаре сидел. Колодец меняет ощущение времени. Так что для многих тактика камикадзе осталась в далеком прошлом. Ты ещё вспомни охоту адептов на адептов в поясе ради эссенции». «Х -х, «И вспомню», — Хмыкнул Алекс. «Ты говорила, что во время переселения пропало много беженцев, что показало расследование». «Часть адептов нашлась». «Но большая часть их действительно пустили на ресурсы, как мы и предполагали», — помрачнела Дэша. «К сожалению, такое до сих пор происходит. Поэтому я жалею, что Васанда занялась охотой. Она была отличным пугалом для многих цивилизаций. А сейчас мне приходится разбираться, но я уже приняла необходимые меры». «А какие именно?» — поинтересовался Алекс. «Такие, чтобы до всех дошло». Дальше Дэша рассказала, что сделала гильдия. Проблема была куда серьезнее, чем казалось на первый взгляд. После пропажи переселенцев виновники нашлись. Это были миры, страдающие от энергетического голода. Точнее, страдал весь Вантан. Но некоторые правительства зашли слишком далеко и решили под шумок набрать ресурсов. «Они думали, что хаос будет только нарастать, и концов не найдут», объяснила Дэша. с ее слов виновников быстро нашли и стали думать о наказании не из абстрактного чувства справедливости собственно а кто такая таа чтобы решать кому существовать а кому умирать но если ничего не делать то вантану сложнее будет выжить в будущем потому что именно подобная охота за разумными и привела к перезагрузке к тому же если ничего не делать то как потом заставлять остальных соблюдать правила В общем, Табера должна была показать пример. Но как? Война и насилие также ускоряли перезагрузку. В результате Дэши приняла тяжелое решение. От самых заядлых миров нарушителей отключили червя. Для этого достаточно было убрать станции Миточ за родышами. Отключение еще не означало, что червь мгновенно исчезнет. Но с этого момента судьба мира зависела от его жителей. Если они сумеют выправить энергетический баланс, что в текущих условиях было сродни подвигу, хорошо. Нет, у них многократно увеличивался шанс форсированного слияния. Причем даже на стабильных мирах, которые довольно быстро откатывались до нестабильных. В общем, с мирами-нарушителями Табера планировала расправиться руками Вселенной. Мол, ваша судьба теперь в ваших руках. И это сильно впечатлило всех. Особенно после того, как в один день сразу три мира исчезли с радаров. Аналитики считали, что это как раз и было следствием пожирания переселенцев. Однако для Алекса это была прошлая история. Он уже не был пугалом Вантана и не уничтожал армии разумных лично, как это случилось, например, с Гашварцами, напавшими на Землю. Теперь это была работа Таберы. Взять с собой легионы я не могу». Продолжил он после объяснений Дэши. «Кракенов к нам присылают по кишке из удаленного места. До них еще добраться нужно». «Спустимся и перебьем их!» Не отставала Дэша. «Спуститься-то мы можем», — усмехнулся Алекс. «Но тогда мы окажемся слишком далеко от Вантана. При этом нам придется выйти из кишки. А не факт, что мы ее потом найдем. Я до сих пор не знаю, как она работает». «Значит, возвращаться придется через бездну, это очень и очень сложно. Поверь мне». «В прошлый раз я с трудом справился в одиночку, причем я не тратил энергию на защиту от бездны. В общем, несколько легионов я точно не дотащу, тем более вы сейчас уже не адепты третьей стадии. Поэтому, если мы отправимся все вместе, то также вместе окажемся в первом радиусе, а легионы нужны здесь». — Хватит того, что мы одного строителя потеряли. — Жаль, — посетовала Дэша. — Войс с кракенами — полезный опыт для легионов. — В этом есть и плюсы. Если бы по бездне можно было так просто передвигаться, сюда бы долетали адепты из радиусов. Но не у всех гостей хорошее намерение. Ты и сама это понимаешь. — Но как ты в одиночку справишься? — Вряд ли я уничтожу всех кракенов. Так что можешь готовить своих охотников. Даже если полностью разорить один питомник, это лишь уменьшит поток монстров, но не остановит их. В любом случае, помощники мне будут мешать. «Хм, ты нас недооцениваешь», — хмыкнула Дэши. «От нас тоже есть толк?» «Конечно есть», — улыбнулся Алекс. «Вы мне не нужны не потому, что я сомневаюсь в вас. Просто я не смогу сражаться и защищать вас». «Ха, тебе надо поучиться утешать других, пока не сильно получается». «Делаю все, что могу». «Если бы я был хорошим дипломатом, то мне не пришлось бы так часто драться». На этом совещание завершилось, и дальше они разговаривали, скорее как двое старых друзей, чем как босс и подчиненный. Тем более Алексу нечего было больше добавить. Руководство Табера сейчас лучше него понимало, что им делать, вкладываться ли в квази-емиссаров или в их полноценные версии. устраивать ли кратковременные рейды по всему поясу или вытеснять монстров из одного региона. Хотя в последнем случае Дэши явно склонялась ко второму варианту, просто чтобы оставить доступ к окнам для трансформации. Впрочем, Алекса такая самостоятельность полностью устраивала. Адепты и должны были сами решать свои проблемы. После совещания с Дэши он еще поговорил с Нереей, Филтом и другими высокопоставленными офицерами Таберы. Потом встретился с Раулем. Вечер же посвятил семье. Кстати, его сестры также стали адептами и трудились в департаментах Таберы. При этом они одновременно продолжали заниматься у Фиска, так их увлек стиль Тардан. Под самый конец дня, попрощавшись со всеми и расправившись с делами, он уединился с Евой. «Иногда мне хочется, чтобы я была прорицательницей». — призналась она. — На высоких уровнях прорицатели имеют слишком много ограничений. На их прогнозы нельзя ориентироваться, — усмехнулся Алекс. — Только брать во внимание. — Если бы я что-то чувствовала, это было бы утешением. Все лучше, чем вообще ничего не знать. Насколько ты уходишь? — Меня об этом постоянно спрашивают, но я не знаю. — Возвращайся скорее. — Я еще не ушел. Улыбнулся Алекс и потянулся к любимой женщине. Утром он вместе с двумя легионами во главе с Зобом и Драксором отправился к окну, в котором пропал Варп. В легионах не было нужды, просто этот регион теперь считался условно зачищенным, поэтому доступ к барьеру собирались сохранить. Что интересно, ни Зоб, ни Драксор не верили, что строитель погиб. «Я отлично знаю Кассиопею!» — авторитетно заявил Зоб. Эту женщину ничего не возьмет. да и Варр тоже ничего, хотя мы с ним постоянно спорили. Ты за всеми споришь, заметил Драксор. Но в бездне тварба и кусиапеи мало толка, а вот Бак другое дело. Он поможет им добраться до первого радиуса. Этот заморож? Бак был одним из лучших мастеров митачи ещё до хм... миссии на а сейчас он стал миссаром. Так что вся надежда на него. «Вар тоже пространственник?» Ступился за генерала Зоб. «Да какие из малованцев мастера пространства?» Отмахнулся Драксор. «Для них пространство скорее живая концепция, чем наша общая сила». «Тебе бы с Факиром поболтать. Он любит просуждать на тему сил и разделить всех по уровням. Только боюсь, тебе не понравится». «Я уже с ним общался. Мне хватило». усмехнулся Драксор. «Кстати, я тут подумал, что если строитель выберется, то Варп и остальные станут первыми адептами, избежавшими перезагрузки». «Вряд ли Варп доволен. Он весьма серьезно относится к своим обязанностям, тем более его мир остался тут». Драксор с зубом замолчали, Алекс невольно задумался, что между ним и Варпом действительно много общего. Они оба оставили за спиной родные миры, которым угрожала опасность. А еще Алекс вспомнил о своем обещании вытащить как можно больше адептов из Вонтана, если перезагрузка пойдет не по плану. В смысле, не по плану адептов, а не вселенной. Впрочем, если адепты будут развиваться такими темпами, то со временем они и сами смогут вырваться. «Не все, но в первом радиусе обычным адептам вообще не выжить из-за воздействия бесформенности». а как же мне хочется, чтобы это все побыстрее закончилось. Тогда я тоже смогу отправиться дальше». Вдруг продолжил Драксор. «Хочется увидеть первый радиус и его чудеса». «Я встречал множество адептов, жалеющих, что они покинули свои кластеры». «Жизнь в первом радиусе сложна и опасна, а во втором шансов погибнуть еще больше», — произнес Алекс. «Если бы мы боялись трудностей, то не встали бы на этот путь. Но раз встали, то надо узнать, как далеко по нему можно зайти и что там находится в конце». Ха. не один ты хочешь это узнать, не один ты». Алекс не мог не отметить иронию ситуации. Ему как раз и предстояло выяснить, как далеко можно зайти по пути возвышения, что находится в конце, и можно ли это использовать, чтобы остановить перезагрузку. К счастью, прямо сейчас перед ним стояла гораздо более простая задача — найти логово Кракенов и слегка его потрясти. всего всего-то и делов!» — мысленно усмехнулся он и произнес. «Мне пора!» «Удачной дороги!» — улыбнулся Драксор. На этих словах Алекс покинул Вантан. За барьером его поджидала парочка кракенов. «Хорошо, что вы мне попались!» — пробормотал он. «С вас-то и начнем! Не подскажете дорогу к вашему логову!»